Глава двенадцатая В тот день она позвонила маме и кратко рассказала обо всем, что случилось накануне вечером. Мать, как и всегда, была на стороне дочери, сочувствовала ей. А на голову Томми обрушила несколько крепких словечек. Луиза заверила маму, что Томи больше для нее ничего не значит. А когда разговор завершился, и сама уже в этом не сомневалась. День выдался солнечный, она отправилась прогуляться и, как всегда, наслаждалась тишиной и спокойствием этой удивительной местности. Природа Монферратта умиротворяла, и Луиза понимала, что будет скучать по этим краям, когда работа забросит ее куда-нибудь еще. Прошагав часть пути, Луиза подошла к развилке и, услышав шуршание в кустах, обрадовалась. У нее снова будет спутник. Из листвы выскочила крупная собака и, виляя хвостом решительно, хотя из самых благих побуждений, попыталась бить ее с ног. Лео, дубина, ты это отстань от меня. Луиза села на корточки и стала гладить пса, пока тот не успокоился. Она не могла не признать, что довольно приятно видеть особь мужского пола, который просто радуется встрече с ней. Никаких неоднозначных амурных стремлений или эмоционального багажа. Через некоторое время, когда пес уже лежал брюхом кверху, на усыпанной опавшими листьями земле и довольно порыкивал, Луиза выпрямилась и стала думать, куда сейчас направиться. Вид лабрадора сразу вызвал в сознании образ Вита. «Интересно, гуляет ли по лесу и он?» Луиза решила проверить, насколько понятлив пес. «Лео», — сказала она, — «где Вита?» «Вита, веди меня к Вита». Проговорив эти слова, она тут же поняла, что заглупила. Если они живут вдвоем, откуда Лео может знать, как зовут хозяина? Тем не менее пес скачал и, расставив передние лапы, завилял хвостом. Он смотрел на нее, и Луиза решила подстраховаться и повторить команду по-итальянски. Помогла ли смена языка или что-то другое? Но лаборадор, кажется, понял, рванул по левой дорожке, которая круто спускалась по склону холма. Чтобы не отстать, Луизе пришлось бежать, перепрыгивая через корни деревьев и камни. Но не упустить пса из виду ей удалось лишь потому, что он неожиданно остановился, как вкопанный, гордо глянул на нее и сунул нос в заросли высокой травы. Сразу стало ясно, что пес понял ее слова не совсем так, как она надеялась. На земле между двумя пучками засохшего папоротника лежал мертвый кролик, и судя по его виду и запаху, находился он здесь довольно долго. Луиза отдышалась и посмотрела на лабрадора с насмешливым преком. Я сказала Вита, а не кролик глупый ты пес. Лабрадор подбежал к ней и обнюхал она несколько раз вдохнула, впрочем, не очень уж глубоко, поскольку труп кролика распространял те еще ароматы. И попробовала снова. «Вито, Вито, ты меня понимаешь? Вито, твой хозяин, где Вито?» Явно озадаченная тем, что Луиза не разделяет его восторга по поводу кролика, лабрадор развернулся и снова направился вниз, к счастью, на этот раз не так быстро. К ее удивлению, пробежав менее сотни метров, они свернули за угол, и оказались на дорожке к мельнице. Пес остановился. «Ну что, видишь?» Глядя на нее, словно хотел сказать он. «Теперь я хороший мальчик». Луиза уже собиралась погладить лабрадора, как вдруг услышала хруст шин по гравию, Подняла голову и увидела подъезжающую к ней по дорожке машину. Автомобиль замер, и Лео встал на задние лапы, а передние положил на окно со стороны водителя. Стекло опустилось, выглянул Вита. Сердце Луиза невольно подпрыгнуло. Чао, Лео, хватит царапать машину. Можешь кое-то веки вести себя прилично? Привет, Луиза, как поживаете? Как и прежде говорил он довольно сдержанно, хотя на этот раз на его лице явно проглядывала улыбка. Привет, Вита, отозвалась она. Чтобы продолжить, ей пришлось прочистить горло. Почему она так нелепо ведет себя при нем? Что, черт возьми, с ней происходит? «Я встретила в лесу вашу собаку, и она привела меня сюда. А по пути мы заглянули к ароматному дохлому кролику. Возвращаетесь с работы?» «Нет, ездил в Монкальво за продуктами. А то остался бы сегодня без ужина». «Но вы же знаете, что всегда можете поесть в гостинице. Луи -Джина готовит очень вкусно». «Еще бы не знать. Если бы я каждый день там ел, наверняка растолстел бы или просто лопнул. Думаю, вы там питаетесь постоянно». «Поражаюсь, почему до сих пор не поправились?» Луиза искренне удивилась. Первый раз он сказал что-то о ней лично. Неужели еще одна крошечная победа? Она широко улыбнулась. «Подумаешь, добавить к ежедневной пробежке пару километров и все дела, но вы, кажется, и так в очень хорошей форме». Он заслужил услышать в ответ как минимум что-то такое же личное. Луиза была вознаграждена. Она увидела на лице Вита почти смущение». Мм. Он быстро взглянул на часы. «Вы интересовались проблемами правильного природопользования. Если вы сейчас свободны, не могли бы уделить мне 10 минут? Может, хотите выпить чашку чаю? Если угодно, у меня есть настоящий английский чай». Он умолк, и когда Луиза осознала, как осторожно, может, даже неуверенно, говорит с ней этот, что уж отрицать, красивый и крепкий мужчина, то поспешила ответить согласием. «Звучит чудесно, благодарю вас». Я очень хотела бы побольше узнать о вашей работе. Лео потрусил впереди, и Луиза пошла за машиной к старым каменным воротам. Они распахнулись вовнутрь, и Луиза в первый раз увидела мельницу целиком. Она оказалась великолепна. Красивое древнее на вид здание, сложенное из массивных блоков серого камня. величаво текущая река и плакучие ивы по берегам. Зрелище было поистине волшебным. Если кто-нибудь попросил бы Луизу... Рассказать про дом ее мечты. Она описала бы нечто подобное. Да, здесь нет башни с флагштоком или мирно пасущегося на заднем дворе единорога, но остальное с лихвой это восполняет. Внутри все оказалось еще прекраснее. Ходите, прошу вас. Витта провел ее в дверь, и они ощутились на кухне. Не беспокойтесь, обувь снимать не надо. Эти полы способны выдержать что угодно. Поверьте, они тут всякого навидались. Тем не менее, Луиза скинула грязные кроссовки и осталась в носках. Терракотовые плитки за долгие столетия были стерты подошвами прежних обитателей дома, и ноги ощущали множество трещин и углублений. Это ощущение словно связывало ее с историей здания, пробуждая чувство близости, очень похожее на то, что поразило ее, когда она в первый раз увидела его владельца. Потолок был сделан из красивых кирпичиков розового оттенка, уложенных между старинными балками в виде куполообразных сводов. Вместо современного гарнитура на кухне оказались разномастные деревянные серванты и буфеты, а посредине стоял огромный крестьянский стол. На нем все еще лежали немытые после обеда тарелки. И, бросив взгляд на них, Вита торопливо извинился. «Прошу прощения за беспорядок, но надо было срочно дописать работу и отослать ее. Закончил лишь полчаса назад и помчался покупать продукты. Тарелки помою потом». «А пока давайте пройдем в гостиную, там должно быть почище». И действительно, из грязной посуды в гостиной обнаружились только две чашки на каменной полке. Однако опрятной комнату можно было назвать большой натяжкой. Два старинных кожаных дивана оказались завалены книгами в перемешку с одеждой. А красивый антикварный ковер собрался такими складками, словно кто-то недавно пытался, правда, без особого успеха, скатать его. Увидев это, Вита повернулся к хулигану. «Лео?» — строго спросил он. «Ты опять тут играл с мячом?» Он бросил на Луизу виноватый взгляд и принялся поправлять ковер. «Понимаете, у него много теннисных мячиков. Он с ними играет. И один или два постоянно попадают под ковер. Лео лезет туда за ними. Однажды я чуть не споткнулся о него. Только в самый последний момент заметил хвост. Лео, ты плохой пес». «А Лео — это уменьшительное от Леонардо?» широко улыбнувшись, спросила Луиза. «Если так, то в честь кого вы его назвали? Да Винчи или Ди Каприо?» Она была вознаграждена несмелой ответной улыбкой. «Ни того, ни другого. Лео от Галилео, отца научной методологии. Мой отец увлекался астрономией, и я знаю, что он бы такое имя одобрил». При воспоминании об умершем отце улыбка Вита погасла. Морда Лео не выражала ни капли раскаяния, Он просто подошел к хозяину и лизнул ему руку, и Луиза с радостью увидела, что лицо Вита потеплело, когда он наклонился потрепать друга по загривку. Доминика была права. Хорошо, что он завел собаку. Когда Вита не смотрел на Луизу, она внимательно изучала его. Мужчина он и вправду весьма привлекательный, а окутывающая его мрачноватая атмосфера лишь это подчеркивает. Высокого роста широкоплечий, двухдневная щетина оттеняет красивые черты. Если прежде у Луизы оставались сомнения, то теперь она убедилась, что рядом с ним ощущает не столько близость, сколько влечение. Вита ей нравится, и поделать с этим ничего нельзя. Очень нравится. Стоило только ему обратить к ней взгляд завораживающих синих глаз, как у нее сразу вспыхнули щеки. Между ними было всего пару метров, и она вдруг поймала себя на том, что, затаив дыхание, ждет чего-то, о чем даже не смеет подумать. «Вам не холодно?» — спросил он, и его голос вывел ее из оцепенения. «Может быть, разжечь камин?» «Нет, не холодно, спасибо. Я только что пробежала за вашей собакой вниз по холму». А собака тем временем вытянулась на расправленном ковре, перевернулась на спину и, порыкивая, принялась кататься по нему. «Вам помочь приготовить чай?» «Нет-нет, оставайтесь здесь, а я скоро вернусь. Прошу вас, будьте как дома». Он продолжал говорить все тем же неуверенным тоном, и Луиза с большим трудом сдержала улыбку. Вита вышел на кухню, а она села на корточке рядом с собакой и принялась чесать ей живот, медленно приходя в себя после откровения. Вот она здесь, беглянка, спаслась после недавнего крушения отношений, делает все возможное, чтобы избежать возможных знаков внимания со стороны начальника, а между тем ее до сих пор преследуют мысли о человеке, которого она любила больше десяти лет назад. А теперь, выходит, увлеклась еще одним мужчиной и как будто беты так мало выбрала того, кто в округе больше всего похож на отшельника. По какой причине, неизвестно, но Вита оказался одним из самых замкнутых людей, которые встречались с Луизой, поэтому его приглашение выпить чаю стало большим сюрпризом. Хорошо, что к возвращению хозяина дома с подносом, где стояли чашки с чаем и лежал огромный кекс в форме голубки. Коломба Луиза кое-как восстановила способность управлять своими мыслями. А Вита, кажется, более или менее обрел уверенность в себе. Это обнадеживало. Традиционная пасхальная выпечка на подносе была все еще в прозрачной пластиковой упаковке. Не стоило так беспокоиться. Она кивнула на кекс. Никакого беспокойства. Вита поставил поднос на низкий столик. На губах его снова играла легкая улыбка, что делало его еще более желанным. Она проглотила комок в горле. «Открыл коробку и все», — продолжил он, тем более через неделю Пасха. «И по обычаю мы должны съесть хотя бы одну коломбу. Он разрезал кекс, подал тарелку Луизе, а не лабрадору, к большому огорчению пса, и уселся на диван с другой стороны столика. Луиза почувствовала на себе взгляд Вита стараясь вести себя солидно, по-взрослому, она попыталась завязать учтивый разговор. «Чудесный старинный дом». «Да». Сначала он, похоже, не собирался к этому ничего добавлять, но затем развил тему. «Наша семья владеет им с конца XVIII века». «Ну надо же. Значит, ваша семья, род Делароза обитает здесь уже более двух столетий? Так долго?» Нет, в конце XVIII века построили мельницу, а род обитает здесь со времен Средневековья. Самый дальний мой предок когда-то владел замком, который стоял там, где сейчас гостиница. Войска Наполеона в 1795 году сравняли его с землей, вскоре на этом месте построили виллу, а в 1902 году ее превратили в гостиницу. Луиза поняла, что, рассуждая об исторических событиях, Вита чувствует себя более свободно. Ей некоторое время удавалось поддерживать беседу, но скоро Вита сник и умолк, и тогда она заговорила о науке. Вы обещали рассказать поподробнее о своей работе. Проблемы окружающей среды в наше время весьма злободневны. А как же иначе? И из него хлынуло, будто кто-то открыл створы полотины. Он стал говорить об изменении климата, загрязнении среды. Серьезные последствия перенаселения планеты. Луизу всегда интересовали подобные вопросы, и она подалась вперед, радуясь, что разгадала секрет и смогла разговорить столь необщительного человека. Но если откровенно до нее доходило лишь немного из слов вита, поскольку она по-прежнему пыталась свыкнуться с тем, что он так ее привлекает, хотя она заявляла, что долго еще будет держаться от мужчин как можно дальше. Стараясь сделать это незаметно, Луиза наблюдала за ним, пила чай и время от времени откусывала от прекрасного кекса с цукатами, обжаренным миндалем и сахарной пудрой. Рассуждая о проблемах окружающей среды, Витта прямо-таки расцвел. А когда он замолчал, Луиза поняла, что таким одухотворенным она его никогда не видела. «Простите», — сказал он, виновато, глядя на нее. «Я, кажется, немного увлекся». Стоит только сесть на любимого конька, и меня трудно остановить. Спасибо за предупреждение, но я считаю, что это очень интересно. У Луиза остался маленький кусочек кекса, и она посмотрела на Лео, который гипнотизировал ее взглядом с той самой минуты, как перед ней оказалась тарелка с Коломбой. Ничего, если я последний кусочек отдам Лео. Я знаю, некоторые не одобряют, когда животных кормят со стола. «Нет-нет, ничего, он скоро и зайдет на слюну, так что это прекрасная мысль. Все лабрадоры такие. Сами себя готовы съесть». Он снова улыбнулся, и Луиза добавила к истории и окружающей среде еще одну тему, способную разговорить Вита. Собака. Она довольно робко протянула левый кусочек выпечки. Надеясь, что тут не откусти руку, но пес аккуратно взял его и только потом проглотил целиком. «Две секунды, и кекса нет». Луиза посмотрела на хозяина собаки, но улыбка с его губ уже испарилась. «Он что, не жует? Не смакует еду?» Вита промолчал, и Луиза, чувствуя, что он снова затворился в своей раковине, встала. «Я, пожалуй, пойду», — проговорила она, глядя на часы. «Огромное спасибо за чай с кексом и за то, что рассказали, как мы калечим мир». Она искоса глянула на Вита. «Хотя...» Когда живешь здесь, среди великолепных холмов с виноградниками и трюфелями, трудно в это поверить. С нетерпением жду следующей встречи новых рассказов о вашей работе. «Благодарю за то, что зашли». Его голос снова звучал сухо и сдержанно. «Гостей я принимаю нечасто, а вы оказались столь добры, что закрыли глаза на беспорядок». «Все было очень мило, еще раз спасибо». Луиза захотела положить ладонь на его предплечье в качестве благодарности – Новита подумал, что она намерена обменяться рукопожатиями и учтил пожал ей руку. Надеюсь встретиться с вами снова, Луиза. Кажется, он проговорил это вполне серьезно. Однако, какой прогресс? Неужели?